Серд-Джейка право на выбор. Нет, если уж невезение начинается, то это надолго. Можно сколько угодно против... противиться судьбе, изобретать все новые ходы, но пока она не сменит гнев на милость, не поможет ничто. И возможно, и невозможно угадать, как долго продлится очередная апатия. Недаром Фортуна это женщина, а их капризы непредсказуемы. Можно ударить и тут же приласкать, а может отвернуться и забыть на неделю, на месяц, на год. Сэр Джекоб не был особым балованием судьбы, как умерший несколько лет назад Морган. Но и назвать неудачником его было нельзя. Если взвесить на весах все былое, то удач было, пожалуй, побольше. Но вот такого похода не было ни разу. Уходя на поиски вожделенного Галеона, Сэр Джейкоб поступил так, вопреки предчувствиям, подсказывавшему, что лучше остаться у острова. Он бы и остался, предчувствием пренебрегать не стоит. Но речь шла о таких деньгах, какие упускать просто грешно. На них можно обеспечить себе безбедную старость, а наследникам будущее. И Бог остался бы недоволен, если доблестный Фрейн не попытался бы овладеть проплывающим мимо богатством. Но чем дальше уходила пиратская اسکдра в море, тем сильнее становилось в душе предчувствие неминуемой беды. Не дождавшись акулы и мэри в точке ран-де-ву, сэр Джека прилел немедленно возвращаться. Коектов в команде заворчал о напрасной потере времени, но капитан Морского Вепря твёрдо знал, что с них ходить до матросни нельзя. Никаких следов акулы и весёлой мэри у острова не отыскалось. Получалось, что возвращение действительно было напрасным, и корабли просто-напросто разменулись в ночь. Однако сэр Джейкоб не хотел признавать свою ошибку и приказал искать тщательно. Долго искать не пришлось. На берег вышли три десятка моряков, и, подойдя поближе, пираты узнали в них людей с фрегатой бригантин. Ярости сэра Джейкоба не было предела. Брызгая слюной, он орал на неудачливых флюбустеров, осыпал отборнейших руганью и в гневе был готов перевешать уцелевших, как собак. К счастью для перепуганных насмерть неудачников, мысли сэра Джейкоба перескочили на подлых московитов. Теперь у пиратского адмирала появились две цели – уничтожить московитов до единого человека и захватить Санта-Лючию. Сэр Джейкоб и сам не знал, который из них важнее для его глубоко оскорбленной души. Оставаясь остро от джентльмена удачи не приобретали ничего. Шансов на возвращение слуг делало практически не было. Следовало искать встречи с ними в море, и капитаны решили выступать. При этом Узик старательно подчёркивал свою правоту в день нападения и сожалел лишь о том, что поиски уцелевших не были организованы сразу по горячим следам. И снова капризное море приняло в свои просторы корабли. Сотни глаз без устали вглядывались в горизонт в поисках первого паруса. Но первый день не принёс удачи. Море словно вымерло, хотя обычно в этихних водах корабли встречаются довольно часто. Многочисленные колонии, разбросанные по островам, не могли существовать без связи друг с другом и далёким метрополиям. Вот и скользили по морю парусники всех размеров и типов под самыми различными флагами, а порой и без них. Обилия со тех же островов давало массу укрытий любителям поживы всех мастей и наций. Далеко не все желали объявить о своей государственной принадлежности. Они редко и вообще были объявлены вне закона в собственных странах. Авантюристы, беглые преступники, бродяги всех мастей, солидные люди с патентами своих королей, кого только среди них не было. А вокруг потенциальная добыча. Очетиневшие от пушек корабли, перевозящие с острова на остров или из Нового Света в старые товары и золото. Здесь никогда не было мира. Любой парус на горизонте мог оказаться врагом, когда слабым, когда сильным, но всегда безжалостно. Если кого и брали в плен, то исключительно в расчёте на богатый выкуп. Остальные пускались в путешествия по доске или отправлялись на тот свет каким-либо иным, часто более утончённым способом. Поэтому порой даже самые знаменитые флюмустеры при встрече задумывались, не суждено ли им на этот раз из охотников превратиться в дичь и по зубам ли лаком и кусочек. Но сейчас подобные проблемы волновали Сыроджейкова меньше всего. С кем бы ни свела его судьба, решение могло быть только одно – атаковать. Ярость неудержимо искала выход, и не вина доблестного капитана, что ей не попадалось объекта приложения. Ночь по неволе заставила прекратить поиски. В темноте много не разглядишь, а где найдешь дураков, когда будут путешествовать с огнями, сообщая всем, я тут. Моряки, не промышляющие разбоем, ждали ночи, как манны небесной. Она была их естественной союзницей и защитницей, зачастую гораздо более надежной, чем корабельные пушки. В ночь капитан Вепря спал мало и плохо. Сон являлся к нему в виде быстро забывающегося кошмара, от которого Сэн Джейка просыпался в поту, долго ворочился, изредка вставал, курил, ложился вновь, и так до нового кошмара. Немудрено, что утром Фрейнд в очередной раз встал не с той ноги и кое-кому из команды довелось отвидать в клятеей за малейшую провинность, а то и совсем без зоны. Долгое время видимости мешал довольно густой туман. Но вот распогодилось, и скоро на горизонте были замечены сразу три паруса. определить подробности на таком расстоянии было невозможно, и Сэр Джека приказал идти на перехват. Морские гонки велись долго. Любустиры не могли пожаловаться на быстроходность своих кораблей. Однако они известные тоже не топтались на месте и куда-то спешили, поставив все паруса. Солнце успело проделать по небу изрядную часть пути, когда расстояние сократилось настолько, что появился возможность что-либо разобрать. Сэр Джейк, нетерпеливо взлинул в подзорную трубу и невольно ахнул. Последним, ближайшим к нему, шёл испанский фрегат с тремя десятками пушек. И это было единственное судно, оставившее благородного разбойника равнодушным. Перед фрегатом врезало волны вожделенная Санта-Лючия, а ещё дальше весёлая Мэри под совершенно незнакомым флагом. Сэр Джейк, как наверно разобрался в ситуации, Бригантина явно убегала от испанцев. а те постепенно ее догоняли. Максимум через полчаса Галеон приблизится к мэре почти вплотную, а после этого в исходе боя можно не сомневаться. Испанцы имели подавляющий перевес, и даже сам Сатана вряд ли сможет помочь своим слугам. За последние сутки больше всего на свете Сэр Джеков мечтал встретить именно два этих корабля, и вот его мечта сбылась. И Галеон, и Бригантина были перед ним, Единственное, что омрачало стычу, необходимость выбирать, на кого обрушить первый самый мощный удар. Сэр Джекаб по неволе заколебался. Отбить свою бригантину было делом чести, и без того их кадров уменьшилось настолько, что кое-кто из собратьев по ремеслу наверняка отпустит ехидные замечания по поводу удачи остепирацкого адмирала. Гибель акулы захват мэри надолго лягут пятном на его репутацию. Смыт его может лишь возврат украдено у него суд. И нельзя забывать о мести. Московиты самым бесчестным образом напали на команду Фреда, и уже за одно это должны быть отправлены в геенноогненную. Такое ни в коем случае нельзя оставлять безнаказанным, если ты благородный джентльмен, а не какой-нибудь отребя. У нас с другой стороны на борту Санта-Лючи было в Испанию полмиллиона песо. Добыча, которой гордился бы и сам Морган, будь он еще жив. Это не те жалкие крохи, которые порою подбрасывает судьба. Авторитет победителя станет настолько велик, что любой флевустер сочтет за величайшее счастье служить под его командой. А может и его величество явит свою милость и пристроит счастливчика на хорошее доходное место. Стал ведь тот же Морган законным губернатором за океанских владений. Будь у Сэр Джека бы хотя бы ещё один корабль, проблема выбора отпала бы сама собой. Сейчас же он никак не мог разделить остатки из кадры. Озрик, конечно, справился бы с Мэри, но Вепр и Молния и двоих хватало на галеон, а Витио охраняет ещё и фрегат. Сэр Джек уже склонялся к соломоновым решениям. Пусть испанцы расправятся с бригантиной, а потом она обрушится на них. Но на галеоне тоже узнали его корабль и, позабыв об отходящих к концу погоне, легли на встречный курс. Теперь оставалось одно драться. Водрос из кадры привычно подготовились к бою. Три корабля Сираджека успешно выстроились в линию: флагманский морской веперь, за ним молния и замыкающий бригантина Озрик. Ему предстояло привлечь на себя внимание фрегата, пока Фрейн и Ледер обужатся с союзными силами на люччию. Но и в этом случае Галеон был сильнее обоих пиратских судов, и исход боя мог склониться в любую сторону. Неравенство сил не испугало джентльменов удачи. Мысль о находящихся на Галеоне деньгах кружила головы. Настроение команд было такое, что объявились на лючи и сам дьявол, а не без колебаний сразились бы и с ним. Суда медленно сближались, их курсы образовывали острый угол. Из открытых портов мрачно взирали на противника, заряженные орудия заняли места канонеры, отросы обордажной команды. Все ждали, когда расстояние сократится до предела, чтобы бить наверняка. Лишь самые робкие гадали про себя, чей залп будет первым. Первым нанёс удар морской ветер. Два десятка пушек левого борта разом изрыгнули ядро в испанский галеон. Всё скрылось в густых клубах порохового дыма, а потом из него вырвались ответные каменные шары, пронеслись над палубой и ударили в обшивку. Сзади загрохотало орудиями молния. Ледер добавил испанцам из всех своих стволов, а те, только что разрядив орудия по випру, не смогли достойно ответить. Скорее схватились друг с другом замыкающие корабли. Наповишен над морем дым не позволял увидеть результаты их поединка. Пока канонеры перезаряжали орудия, царю Джейкову доложили о полученных повреждениях. Из-за дыма испанцы стреляли наполовину вслепую и часть ядер потратили зря. Но и достигших целей хватило, чтобы в нескольких местах пробить борт, повредить часть рангоута, вывести из строя три пушки. Более сорока человек было убито или ранено, но из офицеров пока никто не пострадал. Дым наконец рассеялся, и Сэр Джека дал торопливый залп по идущим рядом галеонам, а затем круто свернул в сторону. Место вепря занял гром и молния, и второй залп испанцев пришёлся по фрегату Лэдер. Бизень-мачта переломилась, часть её полетела в воду, другая повисла на ванта. Но Лэдер тоже не остался в долгу. Левый борт его фрегата окутался дымом выстрелов, хотя результат залпа можно было лишь гадать. Вепер спешит на лёк на прежний курс, готовись к продолжению поединка. Зал был, запом был снес, с ней нанёс расстояние пистолетного выстрела. И пушки торопливо перезарядили картечь. Ждали, когда рассеется дым, чтобы перед абордажным броском нанести удар сметающий спало всерьёз. Вышло всё наоборот. Первой выстрелила Сантолюче. Часть ее орудий ударила ядрами, другая — картечью, и нанесенный залпом урон намного превысил повреждения и потери прежних попаданий. Однако отступление было не в привычках сэра Джейкоба, и он охрипшим голосом приказал дать ответный залп и приготовиться к абордажу. Корабли сцепились, и толпа флигустеров хлынула на палубу Галеона. Напор джентльменов удачи был столь яростен, что испанцы были вынуждены отступить на Бак-Игин и Ют. В среднюю часть палубы заняли люди сэр Джейкоба, и они не останавливались, попробовали закрепить успех. Военное счастье переменчиво. Испанцы быстро опомнились от первоначальной растерянности и перешли в контратаку. Среди них выделялся высокий бледный лицей мужчина в богато украшенном золотой насечкой нагруднике и таком же шлеме. В правой руке он держал длинную шпагу. и капитан, а это несомненно был он, вводил её в неподражаемым искусством. Почти каждый его выпад достигал цели, и то один, то другой пират падал на залитую кровью и заваленную трупами палубу. Казалось, никто не устоит перед стремительно порахающей сталью и флебустиры не выдерживает. Сталь мели на пятицах грот-мачте. Капитан галеона воздавал контратаку с юта. Уяснив изменения в ситуации, испанцы с бока тоже бросились в атаку. Здесь их повёз за собой здоровенный силач. Он размахивал огромным брусом точно хворостиной, и англичане перед ним разлетались пёрши. Во главе с такими воинами испанцы стали теснить пиратов с двух сторон, и вскоре зажали их на небольшом клочке палубы, да и тот уменьшался с каждым ударением. Сан-Фрейн во главе своих оставшихся людей бросился с хлеб на галеон выручать гибнущих в любустеров. Чаши весов качнулись. но все же вновь склонились на сторону хозяев. В порыве боевого азарта некоторые испанцы стали перепрыгать на оставшийся почти без команды фрегат и шаг за шагом очищать его палубы от пиратов. Авантюра британцев стала терпеть крах, но в это время с другого борта подошел гром и молния. Пушки нижних палуб Галеона выстрелили по английскому фрегату в упор. Залп оказался настолько удачен, что фрегат стал медленно заваливаться на правый борт. Пиратов спасло небольшое расстояние до цитадели. Они успели дойти до галеона, и толпы фрегустеров во главе с ледером хлынули на его палубы. Ситуация изменилась в ноль. Теперь сразу на двух палубах Сант-Лусии кипел жесточайший бой, в котором никому не было пощады. Было неясно, кто сумеет выйти из него победителем. Противники дрались обордажными саблями, шпагами, кортиками, ножами, стреляли из пистолетов, молотили друг друга кулаками, порой пускали в ход зубы, и не было конца разверзнувшемуся аду. Тем временем в стороне продолжалась дуэль испанского фрегата с пиратской бригантиной. Корабль Озрика был настолько избит, что было непонятно, каким чудом он держится на плаву. Несколько уцелевших пушек ещё продолжали вести редкий ответный огонь, но в целом флебустер уже проиграли артиллерийский бой. Фрегату тоже порядком досталось. Гротмашта была сбита, в обращённом к врагу борту зияли прорехи. Часть орудий бездействовала, но испанцы сумели сохранить некоторую манёвренность и умело избегали любых попыток абордажа. Однако исход поединка решался не здесь. Основная схватка кипела на галеоне. Джентльмены удачи поставили на карту всё, и отхода не было раз над значим гибелью. Испанцы неминуемо перебрались бы на пиратские корабли и постарались закончить дело на их палубах. Флагман Фрейна уже был наполовину захвачен. Почти весь его экипаж сражался на галеоне, а немногие оставшиеся были частью перебиты, а частью сосредоточились на баке, где отчаянно сопротивлялись. Отступать им было некуда, и единственное, что их пока спасало, узость двух ведущих на бак трапов. На галеоне явного перевеса не смогла добиться ни одна из сторон. В начале боя команда «Санто-Лючи» несколько превосходила числом команды обоих фрегатов. Но после понесенных потерь уже никто не смог бы сказать, кого осталось больше – англичан или испанцев. Второй предводитель испанцев начал очередную сокрушительную атаку. Его брус легко раскрыл череп одному из пиратов, сбил с ног другого. Теперь перед ним оказался Хэнк. Бот с мангвепря попробовал достать противника с саблей – Но ее острие лишь коснулось в груди и испанца, и брус стал описывать очередной смертоносный полукруг. Клинок переломился, как хворостинка. Сам Хэнк успел отскочить, метнул в испанца обломок и прыгнул следом, сходясь вплотную. Теперь для оружия не осталось места. Враги сцепились, селись переломать кости, но они были словно высечены из камня. Хэнк оказался в овче, освободил на мгновение правую руку и выхватил нож. Он бил и бил испанцев в спину, а тот всё пытался усилить хватку, но не выдержал и упал под рубленный дубом. Глупый победный крик боспана вепря был подхвачен всеми находящимися поблизости англичанами. Нивель одного из главнейших противников придавалим сил, и флибустьеры обрушились на врага так, словно только что вступили в бой. Чуть позже на другом конце галеона сошлись в поединке с сэр Джейком и капитан Санта-Люсии. Их шпаги замелькали с быстротой молнии. Выпады чередовались с парированием атаки с уходом в оборону. Оба предводителя мало в чем уступали друг к другу, и бой шел на равных. Сэруджейк оба удалось дважды достать врага, однако шпага испанца... Анагашпага не смогла пронзить кираса. Испанец тоже нанес пару удачных ударов, которые оказались безрезультатными по той же причине. В бою капитан Вепри никогда не снимал доспеха. Исход поединка решил случай. Испанский капитан поскользнулся на лужи крови и на мгновение раскрылся, и этого оказалось достаточно. Острее шпаги сыра Джекоба вошло в его незащищенное металлом горло, и этот удар стал переломным в затянувшемся сражении. Лишившись командиров, испанцы еще сопротивлялись, однако вера в успех была потеряна, и пираты шаг за шагом двинулись по их трупам. Прошло не так много времени, и галеон превратился в кладбище для всей своей команды. Пленных и спасшихся не было.